Глава 15 Деккер вытащил Уайта из номера, и они поехали в бюро судебно-медицинской экспертизы. Одноэтажное приземистое бетонное здание настолько уродливое, что казалось зазорным доставлять сюда останки, чтобы искромсать их на законном основании. Хелен Джейкобс, одетая в длинный белый лабораторный халат, с волосами, собранными в пучок и спрятанными под голубую хирургическую шапочку, встретила их у двери. «С агентом Эндрюсом вы тоже связались?» — осведомилась Уайт. «Да, но он не ответил, так что я оставила ему сообщение». «Пошли», — не утерпел Деккер. Джейкобс повела их по длинному коридору с обшарпанными белыми стенами, полом из дешевого ламината и жиденьким люминесцентным светом. Отперев одну из дверей ключ-картой, она пригласила их внутрь. Комната была снабжена столами из нержавеющей стали, раковинами и массой источных отверстий, пилстрайкер, страйкер скальпели и прочих медицинских инструментов, штуковиной, смахивающей на фомку, весами для органов, планшетами, лежащими на роликовых столах, и микрофонами, свисающими с потолка, чтобы прозекторы могли в реальном времени записывать свои мысли и выводы. В одной стены за закрытыми дверцами шкафа находились выкатные лежанки, стена смерти, как ее всегда воспринимал Декер. Едва Джейкобс отперла дверь, как камусу сразу накрыла светом электрик. Он заметил, что Уайт обратил на это внимание, но одарил её таким взглядом, что она поспешно отвела глаза. На одном из секционных столов лежал Аллен Дреймонд. Вскрытие уже завершилось, однако Y-образный разрез, рассекающий его торс спереди, еще не был зашит. Деккер увидел, что органы уже изъяты, а затем уложена обратно в брюшную полость в пакетах для внутренних органов. Срезанный скальп был откинут ему на лицо. Череп был вскрыт, мозг изъят. Рукой в перчатке Джейкобс натянула кожу на место, восстановив лицо. С помощью щипцов, раскрыв покойному рот пошире, она направила свет в отверстие. «Теперь видно. Я не хотела извлекать, пока вы не прибудете». «Оба агента...» Уайт пришлось предварительно встать на цыпочки. Наклонились, чтобы посмотреть. «Вы уверены, что это сделано после смерти?» — уточнил Деккер. «Практически уверена, да». «Практически?» — он оглянулся на медэксперта. «Выстрелы в грудь явно его убили. Кровопотери показывают, что сердце билось нормально, когда это случилось» а на теле никаких следов пут, оборонительных ран и даже борьбы. Рассудок Деккера опередил ее слова. То бишь человек, которому суют в горло котлету денег, должен хотя бы сопротивляться. «Это все равно, что быть удушенным на смерть, подхватила Уайт. «Он бы дал отпор, или его надо было сперва связать». «И у него сработал бы рвотный рефлекс», — добавила Джейкобс, «с сопутствующими следами в гортании и на языке и другими признаками. Нет ничего подобного, только ссадины, которые неизбежны при впихивании подобного предмета в чё-то горло после его смерти». «Послание какого рода?» — Деккер поглядел на Уайт. «Наказание или месть?» «Это означало бы, что мишенью был Дреймонд, а не судья», — произнесла Уайт. «А кто сказал, что он ею не был?» «Им пришлось убить судью, потому что...» Она спустилась вниз, увидела происходящее и подверглась нападению. Затем убежала наверх, где ее и добили. Амос замолк. «Но тогда почему записку и повязку на глаза ставили у судьи?» «Может, чтобы сбить нас со следа?» — предположила Уайт. «Вытащите это у него изо рта», — попросил Декеру Джейкобс. Та выполнила это другими щипцами, и изо рта покойника медленно появились деньги, последние, что когда-либо минует эти врата. Судмедэксперт положила их на чистую ткань на боковом столике. Надев пару латексных перчаток, вытянутых из коробки, Деккер принялся осторожно разворачивать деньги. «Не похоже на Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна или Эндрю Джексона», заметил Уайт, заглядывая сбоку. На купюрах был изображен белобородый мужчина, смотрящий на зрителя, и чернобородый, смотрящий налево. «Народная банка словенская зачитал Декер 50 пятьдесят «Пятьдесят чего-то». Достав телефон, Уайт настучала поисковый запрос. Подождала, и результат появился. «Словацкие. Крона была денежной единицей до конца 2008 года. Теперь у них евро. Двое мужиков — это святые Кирилл и Мефодий». «Значит, личному телохранителю убитого федерального судьи запихнули в рот старые и больше не имеющие официального хождения словацкие банкноты после того, как застрелили его насмерть», — подытожил Декер. Он развернул все купюры, подсчитал сумму, достал телефон и перевел в доллары с помощью онлайн-калькулятора курса валют. «По прежнему обменному курсу стоит меньше 50 долларов». «Но сейчас не стоит ничего», — прокомментировала Уайт. «Похоже, кто-то хотел донести до нас какую-то мысль», — высказало мнение Джейкобс. «Надо все разузнать о Балане Дреймонте», — подытожил Деккер. «Для начала хорошей отправной точкой будет его работодатель, служба защиты Гамма. Откликнулась Уайт.